Глава 18. Корея. Первый этап операции по разгрому двух японских армий в Северной Корее представлял собой прорыв на реке Ялу ударного кулака из четырех казачьих дивизий и артиллерийских дивизионов в тыл первой японской армии, чтобы отрезать ее от снабжения и сил второй армии. Дальше планировалось разрезающими ударами дивизий разделить японские части разгромить их и уничтожить армию генерала Куроки до подхода частей второй японской армии генерала Оку. К сожалению, события начали развиваться по принципу «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Здесь про овраги не забыли, просто Куроки Тамесада сделал шаг, которого от него не ожидали. Едва казачьи дивизии вышли в тыл, разгромив японские склады с продовольствием, И боеприпасами в Кусоне и Чонджу командующий первой японской армией отдал приказ своим войскам выдвигаться на Пхеньян. Туда же стали отходить остатки второй японской армии, которую значительно потрепала порт Артурская эскадра. К этому русские войска оказались не готовыми. Сибирские стрелковые корпуса из-за отсутствия необходимого транспорта просто не имели возможности быстро перейти от обороны к наступлению больше, чем на 200 верст. Рененкампф делал все возможное, чтобы остановить продвижение Куроки, но через неделю боев японские армии соединились в районе Пхеньяна и заняли круговую оборону. По расчетам Павла Карловича, основанным на данных разведки, общее количество японской армии должно быть не меньше 70 тысяч человек и порядка 200 орудий. Поэтому генералу, у которого осталось порядка 20 тысяч шашек и около 50 легких орудий, пришлось выбрать тактику булавочных уколов японских войск, круглосуточно держа их в тонусе. Дневные и ночные наскоки небольшими группами, массированный ружейный и артиллерийский огонь и тут же отход. Огневой мешок засады, если за группой устремлялась погоня японской кавалерии и опять отход. Оставалось ждать подхода сибирских корпусов и артиллерии от границы и от Сеула, который был взят русскими войсками, ответных действий Куроки и Оку, а также императора Коджона. Сложилась очень интересная, из политической и с военной точки зрения, обстановка. Что скажете, Тимофей Васильевич? Какое решение примет император Коджон в такой ситуации? Задал вопрос адмирал Алексеев развалившись в удобном кресле. Мы с ним находились в роскошном рабочем кабинете коменданта крепости Фэнхуанбао, которая была построена, когда империя Мин взялась за укрепление обороны северо-восточных рубежей Китая. Где-то в середине 17 века уже династия Цин учредила в этих местах город Фэнхуанчэн, через который доставлялась корейская дань Цинам. Через город и крепость шла дорога от Сеула на Мукден, да и до наших позиций на реке Ялу было чуть больше 50 верст. В этой крепости адмирал Алексеев временно разместил свой штаб, чтобы, так сказать, держать руку на пульсе развивающихся событий. А сейчас, поздно вечером, он пригласил меня для приватного разговора. Честно говоря, Евгений Иванович, корейский император сейчас находится в затруднительном положении. Ему вновь надо выбирать сторону. Я улыбнулся и сделал глоток, слава богу, не адмиральского, а отличного черного чая, чашку с которым держал в руке. Вы помните, как он хотел провозгласить нейтральный статус Кореи в случае войны России и Японии? Адмирал кивнул головой и также сделал глоток чая. Несмотря на стремление императора Коджона, Япония после оккупации Сеула навязала ему ряд соглашений, согласно которым Корея становилась чуть ли не союзницей Японии в противоборстве с Россией. Так, японо-корейский протокол обязывает договаривающиеся стороны оказывать друг другу взаимную поддержку, и Япония получила право использовать корейскую территорию в качестве базы для военных действий против России. Я поставил чашку на столик. 1 сентября прошлого года Японцы заставили корейского императора издать указ об аннулировании всех договоров между Россией и Кореей и дать предписание его представителю в России Ли Бомджину выехать из Санкт-Петербурга. «Я помню эти события, Тимофей Васильевич. Кстати, а почему этот Ли Бомджин так и не покинул Петербург?» Задав вопрос, адмирал пристально посмотрел на меня поверх чашки. От императора Коджона через французского представителя в Сеуле Виконта фон Тене пришло письмо, в котором он уведомлял Николая Александровича о том, что он как мог сопротивлялся требованию японцев и уступил, убедившись, что дальнейшее сопротивление приведет к свержению его с престола. Но он по-прежнему всецело предан России и при первой возможности отменит указ, изданный им по принуждению японцев под давлением открытой силы улыбаясь, ответил я. «Вам император не писал об этом?» «Нет, не сообщил, но зато от него часто приходили сведения о японских войсках в Корее, включая информацию по кораблям. И, признаться, они были очень точны». «Евгений Иванович, наш император разрешил Ли Бомджину и другим членам корейской миссии оставаться в Санкт-Петербурге и выделил необходимые денежные средства на их содержание». Как результат, дипломатическая миссия под руководством Ли стала важнейшим центром по сбору и обработке ценных сведений о военных силах, расположении, передвижениях, действиях и намерениях японской армии в Корее. «Умный ход» со стороны Николая Александровича. «Да и этот хитрый лис Скотт как всегда, пытается усидеть не то что на двух, а сразу на трех стульях», усмехаясь, адмирал помотал головой. Какая-то новая информация? Заинтересованно спросил я. От вашего старого знакомого генерала Вогака пришла шифровка, в которой Константин Ипполитович сообщает, что в Пекин тайно прибыло доверенное лицо императора Цзо Джона, Мин Ён Чан. Он племянник покойной корейской императрицы Мёнсон и младший брат начальника корейского генерального штаба Мин Ён Хвана. Адмирал фыркнул, Все мозги и язык сломаешь, пока запомнишь и сможешь произнести без ошибки эти имена и фамилии. Я сочувственно улыбнулся, имея такую же проблему. Константин Иполитович постарается выяснить, о чем договорятся между собой Китай и Корея. И еще, буквально перед нашей встречей пришло сообщение от генерала Леневича. На него вышел полковник императорской гвардии и флигель адъютанта Корджона некий Ким Инсу. «Заявил, что имеет сообщение ко мне и русскому императору, а его личность может подтвердить военный губернатор и командующий войсками Амурской области генерал-майор Путята Дмитрий Васильевич». Адмирал нахмурился и вновь повертел головой. «Нет, этот император Коджон тот еще лис. И нашим, и вашим, и еще кому-нибудь». «Евгений Иванович, а что ему остается делать?» Японцы, оккупировав корейскую территорию, сразу же ввели на ней военное положение. Жестоким карам подвергаются люди, обвиненные во вреде японским войскам. За полгода войны за порчу железнодорожных путей и телеграфных линий, по имеющимся данным, были осуждены около 300 корейцев и около 40 из них казнены. Положение императора было шатким. В любой момент его, как и его жену, императрицу Мёнсон, Японцы могли убить. Сейчас наши войска заняли Сеул, но если воины Микадо из Пхеньяна двинутся на него, боюсь, мы не сможем удержать корейскую столицу. У нас там на настоящий момент сосредоточено меньше 20 тысяч стрелков и порядка 40 орудий, а японцев больше 70 тысяч. Даже если отправим к Сеулу отряд генерала Ренинкамфа, это не очень изменит ситуацию. Боюсь, только увеличат потери с нашей стороны. Вот и Коджон понимает это. Если японцы вновь возьмут город, а он останется там, то вряд ли его пощадят. Да, ситуация действительно интересная. Если Корея официально объявит войну Японии, то даст Британии повод объявить войну нам в союзе с Японией. Да и армия Кореи, курам насмех, тысяч более или менее обученных войск из которых три тысячи – гвардия самого императора. Тьфу! Ну, партизанскую войну они могут вести. В провинции Хамгённандо уже четыре месяца действует отряд бывшего губернатора района Кандо Ли Бомьюна. Свой отряд он назвал «Эйбён», то есть «Армия справедливости». По данным нашей разведки, у него больше тысячи хорошо обученных бойцов, и он постоянно осуществляет нападения на небольшие подразделения японской армии. Еще один отряд организовал бывший юнкер российского Чугуевского военного училища Хиенхон Кин. На северо-востоке страны образовалось несколько крупных отрядов из местных охотников. В январе этого года отряд из 300 охотников почти сутки вел бой с японским подразделением, высланным против него из гарнизона в Вонсане. В районе Пхеньяна, насколько я знаю, около трех месяцев немало беспокойства японцам причинял отряд из 500 солдат, уволенных из корейской армии. В центральных и южных провинциях также действуют небольшие партизанские отряды. «Это все так, Тимофей Васильевич», – перебил меня Алексеев. «Только не забывайте, что в Корее также сильно распространены антирусские настроения». Соперничество между Россией и Японией вокруг Кореи воздействовало на сознание корейских подданных. В частности, сказалась активная пропаганда Японии идеи общности интересов японцев и корейцев в противостоянии России. При прямом содействии японских властей произошла консолидация прояпонских элементов в Общество реставрации. Члены общества ведут пропаганду и уверяют, что их целью является сохранение независимости Кореи поддержание достоинства императорской фамилии, защита безопасности и имущества населения. И народ этому верит. Теперь одни воюют с японцами, а другие помогают японской армии, причем вторых значительно больше. По разведданным, на японцев добровольно работало на строительстве железных дорог военного назначения и на перевозке-переноске военно-грузов более 150 тысяч корейцев. Это мне... «Буквально перед началом нашей операции в Корее доложили. Такая вот интересная статистика. А вы говорите, отряд в тысячу человек, в пятьсот...» Адмирал соединил пальцы обеих рук и, чуть покачиваясь, задумчиво уставился в столешницу. «Вы думаете, что корейцы будут помогать японцам при обороне Пхеньяна?» — спросил я, нарушая тишину. «Да, Тимофей Васильевич, есть такое опасение» задумчиво произнес генерал-губернатор, продолжая смотреть в столешницу. «А знаете, Евгений Иванович, может и хорошо, что японцы осели в осаду в Пхеньяне, а потом пойдут на Сеул», – тихо произнес я. «Что же в этом хорошего?» – Алексеев упер в меня тяжелый взгляд. «Как вы думаете, как скоро в Пхеньяне ощутят нехватку продовольствия и какие действия предпримет японская армия?» «Еще дней 5-6, если Аренинкамп сможет и дальше эффективно блокировать подходы к городу, то японцам придется либо уйти из города, либо начать отбирать продукты у местного населения. Да и для того, чтобы дойти до Сеула, им также нужно будет продовольствие в большом количестве», задумчиво произнес адмирал. «И как на это будут реагировать корейцы?» Вновь я задал вопрос. «Не все, но многие, я думаю, начнут оказывать сопротивление». Это, конечно, хорошо, но не решает вопроса по разгрому японской армии в Корее, который необходимо осуществить в ближайшее время, которого у нас нет. Через месяц планируется высадка на остров Хоккайдо, и мы должны будем по плану перебросить туда 1 и второй сибирские корпуса. А для этого необходимо покончить с японцами в Корее, раздраженно произнес Алексеев. А в сложившейся ситуации у нас не хватает превосходства в силах, чтобы разом разгромить две японские армии. Адмирал резко поднялся из-за стола, дошел до окна, посмотрев в которое, вернулся обратно к столу. Даже если подтянем к Пхеньяну все стрелковые корпуса и артиллерию второй нашей маньчжурской армии, на что необходимое время, все равно не получим и трехкратного превосходства. А еще через пару недель наступит распутиться, если не раньше. Какая здесь переброска войск? Алексеев сел за столик и раздраженно хлопнул по нему ладонью так, что чашки подпрыгнули. «Евгений Иванович, вот я и говорю, может, не будем торопиться? Удержать от вторжения в Маньчжурию эту группу войск мы сможем. Сроки высадки на Хоккайдо можно пересмотреть. Тем более у меня тут интересная мысль возникла, как сильно напугать японцев. Правда, нас тут же во всем мире обзовут варварами и убийцами». Я замолчал, уставившись в стену, ибо пришла мне в голову мысль использовать для бомбардировки японских городов что-то типа Напалма. Вспомнив кинокадры войны во Вьетнаме, где америкосы его использовали, непроизвольно передернул плечами. — И что за мысль? — заинтересованно спросил Алексеев. — Греческий огонь, — кратко ответил я. — При чем тут греческий огонь, Тимофей Васильевич? — удивился адмирал. Ну, не совсем греческий огонь, Евгений Иванович, а что-то похожее. Один из членов бакинской ячейки социал-демократов полгода назад предложил во время волнений использовать смесь бензина и гудрона, которая в определенных пропорциях заливается в стеклянную посуду. Перед броском фитиль из тряпки поджигается, бутылка бросается, разбивается, смесь вспыхивает, и водой ее не погасить. Мы на полигоне центра проводили испытания. Страшная вещь получается. Я сделал паузу, которой тут же воспользовался адмирал. И как вы этим хотите напугать японцев? Дирижабль и 35 зарядов, состоящих из металлической бочки на 20 ведер с этой смесью и десятидюймовой бомбой. Дома в Японии из дерева до бумажной ткани сделаны. Вот и представьте. Какой ад на земле возникнет, когда такие заряды упадут сверху?» Я закончил и посмотрел на генерал-губернатора. «Это ужасное оружие, Тимофей Васильевич. И бомбить мирное население — это...» Адмирал не закончил фразу и замолчал, вновь уперев взгляд в столешницу. Где-то минуту мы просидели в полной тишине, а потом Евгений Иванович спросил. «Император знает о таком оружии?» Нет, мне это только что в голову пришло. Я прикинул, что если такими зарядами отбомбиться, например, по порту Саппора, потом обычными бомбами по Токио, как бы делая намек Микадо о возможной бомбардировке и другими зарядами, то это должно подтолкнуть японское правительство к мирным переговорам на наших условиях. А можно второй, почти готовый дирижабль, отправить в Варшаву. От нее до Лондона столько же верст, сколько от Владивостока до Токио. Думаю, это охладит горячие головы в английском правительстве. А что помешает тем же японцам и англичанам сделать такие же дирижабли с такими же бомбами и ударить по нашим городам? Перебил меня Алексеев. Противовоздушная оборона, состоящая из орудий, которые будут способны поражать такие цели, и из самолетов, которые будут такие дирижабли уничтожать в воздухе. Пока в этом вопросе мы обгоняем все страны. «Вот именно, Тимофей Васильевич, ключевое слово «пока»» произнес адмирал, замолчал и как-то нахохлился в кресле. Я смотрел на этого шестидесятилетнего человека и понимал, насколько тяжело ему принять то, что я сейчас предложил. С учетом того, что он не может реально представить, какой это будет Армагеддон, потому что этого пока никто в этом мире и не видел. «Знаете что, Тимофей Васильевич?» А не выпить ли нам адмиральского чая? Что-то душа запросила. Алексеев посмотрел на меня глазами больного человека. Не хочу я такой войны видеть. Но, вернее всего, придется. Император Коджон сидел на раскладном стуле и, закрыв глаза, слушал, как капли дождя стучат по крыше палатки. Тяжело вздохнув, император подумал, что в такой ситуации Он за свою жизнь еще не оказывался никогда, хотя пережил очень многое: и правление отца Тэвонгуна, и солдатский бунт под его руководством, и государственный переворот Ким Ок Кюна, и крестьянское восстание Тонхак, и китайско-японскую войну на территории его империи, и японское правление, и убийство жены императрицы Мёнсон, и полную оккупацию японскими войсками страны после начала русско-японской войны. И вот сейчас боевые действия уже между русскими и японскими войсками ведутся на территории империи Тэхан, то есть Великий Хан. 23 февраля русские войска вступили на территорию Кореи, переправившись через реку Ялу, а также при поддержке порт-артурской эскадры, высадив части 3-го армейского корпуса в Чемульпо. Небольшой японский гарнизон в Сеуле не смог противостоять силам русских. Командир корпуса генерал-лейтенант Мылов довел до Каджона, что захват Сеула – временная мера, необходимая для разгрома японских войск в Корее. Как-либо влиять на внутреннюю и внешнюю политику императора и корейского правительства русские не намерены. Позже от императора Николая II пришло письмо, в котором он сообщил, что как только война с Японией закончится, русские войска будут выведены с территории Кореи. Вводить протекторат над империей Тэхан русский император не намерен, а желает видеть в империи доброго соседа. Также генерал Мылов рассказал и о военных планах по боевым действиям русских войск в Корее. К сожалению, они сразу же были нарушены перемещениями японских частей под командованием генералов Куроки и Оку. Как результат, 3 марта оставшиеся части первой и второй японских армий заняли Пхеньян, где в течение двух недель отбивались от ударов русских войск, а потом воины Микада двинулись на Сеул. Генерал Мылов сразу довел до Каджона, что его войска не смогут остановить японцев, лишь немного их потреплют на устроенных позициях на переправе через реку Имиджинган и у города Коян где русские успели выкопать три линии окопов и соорудить артиллерийские позиции. После этого части корпуса отойдут в горные массивы к городам Янджу, Ийджонбу и Намьянджу, где будут ждать подхода своих основных сил. Безопасность императора в Сеуле русские войска обеспечить не смогут, но русское командование предлагает переправить Коджона, его родных и приближенных, в Порт-Артур. После того, как японцы уйдут из Сеула, императора и его свиту привезут обратно. Оставаться в столице опасно с учетом того, какая информация приходит из Пхеньяна. А там, во время осады, японцы наконец-то показали свое истинное лицо. Когда продовольствия стало не хватать, а его надо было еще набрать и для перехода до Сеула, воины Микада начали реквизировать продукты питания у жителей Пхеньяна, которых и так нельзя было назвать богатыми и многочисленными по сравнению с тем, какое население было до боев во время китайско Японской войны. За 8 лет после Пхеньянского сражения город так окончательно и не восстановился. А теперь у народа забирали последнее, включая и пассивные запасы. Жители Пхеньяна и его пригородов начали оказывать сопротивление японским войскам, и началась резня. Японцы не щадили никого, ни детей, ни женщин, ни стариков. По предварительным данным, во время этой резни погибло больше десяти тысяч мирных жителей. Такое поведение японских войск привело к тому, что антирусские настроения резко поползли вниз. Зато желающих насолить японцам стало намного больше. Благодаря им и были быстро оборудованы русские позиции у Каяна. Да и с провизией у сибирских стрелков проблем не было, а за то, что брали у корейского населения, русские теловые службы исправно платили, что тоже было отмечено подданными Коджона. Покинуть Корею император не пожелал, но со своими детьми и ближайшим кругом под защитой гвардии ушел в Чхунчхон и уже в этом городе получал известия о боевых действиях. Русские войска смогли на 2 дня задержать японцев на реке Имджинган и на три дня на позициях у города Каян, после чего отступили на северо-восток к горам. Воины Микадо 27 марта вошли в корейскую столицу, где сразу начались грабежи, а местами и резня мирного населения, которое осталось в городе, несмотря на указ императора его покинуть. Этот указ Коджон подписал после того, как генерал Мылов довел до него, что если японцы сами не уйдут из Сеула, то подошедшие русские войска будут его штурмовать, предварительно доведя артиллерийскую группировку на этом направлении до 300 орудий, включая и мортиры. Для этого к корейской столице уже начали перебрасывать части второй манжурской армии вслед за сибирскими армейскими корпусами и артиллерийскими дивизионами первой армии. Все это происходило из-за того, что Георг V принял решение направить на помощь Микадо мощную эскадру английских кораблей с английскими моряками-добровольцами, состоящую из семи броненосцев типа «Маджестик» и шести броненосных крейсеров типа «Кресси». Эти корабли ушли на Тихий океан вслед за русской эскадрой, состоящей из четырех броненосцев и двух броненосных крейсеров, не считая вспомогательных судов, с опозданием в две недели после прохода русской эскадры «Ла-Манша». Русские корабли прошли по декале 22 марта, и их приход ожидался в первой декаде мая. Англичане должны были прийти ближе к концу мая, чтобы вновь восстановить равновесие морских сил на Тихом океане. Поэтому до этого времени было необходимо уничтожить сухопутную японскую армию в Корее. Тем более, что ее количество значительно сократилось. По данным русских, да и у императора были свои источники. Японцев в Сеуле было чуть больше 50 тысяч при сотне орудий. Русские непрерывно перебрасывали свои войска к корейской столице, стремясь добиться хотя бы двукратного превосходства в живой силе и трехкратного в артиллерии. Поведение японцев в Пхеньяне привело к тому, что активизировалось, как это называют русские, партизанское движение на всей территории Корейской империи. Адмирал Алексеев поверил посланнику Коджона, полковнику его личной гвардии Ким Инсу, и выделил одному первый Забайкальский казачий полк. Ким, помимо того, что наладил сбор развединформации для русских, сумел установить связь с корейскими партизанами и отрядами Ибён. И в районе горы Пэксан совместный русско-корейский отряд имел ряд стычек с японскими войсками, а в горном районе Чонджонбовы Большой японский отряд потерпел сокрушительное поражение. Тем не менее, вот уже второй день император Коджон с сыновьями прятался в горах рядом с Чхунг-Чхоном, в который позавчера ранним утром стремительно ворвался большой отряд японской кавалерии. Гвардейцы не бросили своего императора и приняли бой, позволив Коджону вместе с наследником и еще тремя сыновьями сбежать. Как выяснилось, Командир его гвардии, предусматривая возможность нападения японцев, заранее оборудовал в горах схрон, куда и доставил императора небольшой отряд его телохранителей. Коджон обвел взглядом палатку, передернул в ознобе плечами и усмехнулся. Таких императорских апартаментов у него еще не было, но зато остался жив. Может и ненадолго. У японцев наверняка найдутся хорошие следопыты, так что найти беглого императора – вопрос времени и упорства воинов Микада. При нем осталось всего полсотни гвардейцев. «Ваше императорское величество, разрешите?» Откинув полок палатки, в нее вошел командир телохранителей. «Что случилось, капитан?» – устало спросил Коджон. «Нас нашли русские. У входа стоит их командир. Японские войска в Чхончхоне разгромлены» а он прибыл, чтобы доставить вас в Кэсон. Там уже находится штаб командующего всеми русскими войсками в Корее, генерала Леневича, и там вы будете в полной безопасности», с радостным выражением на лице доложил гвардеец. Кэсон. А знаешь, Онг, в этом городе мой далекий предок Ли Сонгэ 612 лет назад сверг династию Корё и основал династию Чосон, став первым корейским ваном королевства Чосон. Он перенес столицу из Косона в Ханян, как тогда назывался Сеул. И вот я, первый император Кореи, должен ехать туда, где короновали первого короля династии Чосон. Это какой-то знак?» Император вопросительно посмотрел на своего главного телохранителя. «Не знаю, ваше императорское величество, может быть и знак». «Но там вы точно будете в безопасности», — ответил капитан Онг и склонил голову. «Позовите русского командира. Он говорит по-корейски?» «Нет, но один из моих гвардейцев хорошо говорит по-русски». «Позовите их обоих», — произнес император. Дождавшись, когда офицер покинет палатку, Корджон взял со стола еще горячую металлическую кружку с его любимым хризантемным чаем, который помогает бороться с простудой, и сделал несколько глотков. Шум в ушах утих, и головная боль отступила. Хризантемный чай также нормализует давление. Император закрыл глаза и, сделав еще один глоток, поставил кружку на стол. Кажется, судьба дает еще один шанс на жизнь. Обращаюсь к прибежищу в Будде, Тхарме и Санхе, вплоть до самого просветления. Благодаря практике даяния и других парамид достану я Буддой на благо всех существ», сложив ладони, тихо произнес Коджон слова молитвы принятия прибежища и бодхичитты. Едва он закончил, полог палатки вновь откинулся, и в нее следом за двумя гвардейцами зашел русский в необычной форме. Папаха черного цвета с кокардой в виде черепа и перекрещенных костей — казачья бикеша черного цвета с белыми отворотами, интересная портупея, черные шаровары и сапоги. Ваше императорское величество, за уряд харунжеверхатуров, готов со своей сотней сопроводить вас до Чхончхона, где вас ждет ваш флигель адъютант полковник Ким со своим отрядом, а потом мы проследуем обходным путем через горы в Касон, где вы будете в безопасности. Четко доложил русский со странным званием о котором император никогда не слышал. Гвардеец перевел слова, хотя о смысле фразы Коджон уже догадался. То, что его в Чхунчхоне ждет полковник Ким, было радостной новостью, так как этому офицеру император доверял. «Сколько у вас с собой воинов?» – поинтересовался Коджон, а его вопрос тут же перевел гвардеец. «Усиленная казачья сотня, 150 шашек при пяти пулеметах Максима и десяти пулеметах Мацена». Бодро ответил за уряд Харунжи, а гвардейцы удивленно и уважительно переглянулись между собой. «А как вы нас нашли?» – задал Коджон, волновавший его вопрос. «Сначала по следам отряда, который вел ваши поиски, а уничтожив его, уже по вашим следам». «У меня в сотне есть хорошие следопыты», – спокойно ответил Верхатуров. «И нам надо поторопиться. Японцы могут отправить в Хончхон еще один отряд». Как нам рассказали пленные, генерал Куроки, принявший на себя командование объединенными японскими армиями, отдал приказ найти вас и живым привести в Сеул. Тогда не будем терять времени, после секундной заминки произнес корейский император.